Да знала я все прекрасно. Просто так сложились обстоятельства. Я не могу рассказать тебе все. Я даже сейчас не понимаю, зачем стала тебе это рассказывать. Просто увидела, как ты спортом занимаешься, и подумала, что я ведь тоже в институте училась и шла на красный диплом. Ну, а теперь-то что с тобой стало? А теперь все. Что все? По независимым от меня обстоятельствам отныне я должна принадлежать одному человеку. Николай выкинул сигарету в урну, изображающую глиняный кувшин, и дружелюбно похлопал меня по плечу. «Ну что ты нос повесила? В жизни нет ничего невозможного. Хочешь, я помогу тебе отправиться на родину без всяких документов?» «Это возможно, тут же оживилась я». «Ну, я же сказал тебе, что в жизни нет ничего невозможного. Я в Тунисе уже пять лет живу, гидом работаю». А мой брат работает в местном аэропорту. Он, между прочим, очень большой начальник. Он уже 10 лет как здесь осел, женился на местной жительнице. И у нее очень влиятельные родители. Брат сам внешне от тунисцев почти не отличается. Матушка меня от русского родила, а его от одного араба, который вскружил ей голову, а потом бросил. Так что мой брат в этом городе далеко не последний человек. У него везде все схвачено. Поговорю с ним. Он тебя засунет в самолет левым грузом. Долетишь да до родины. Что значит левым грузом? Да не переживай ты так. Никто тебя в багажное отделение класть не будет. И уж тем более прятать в какой-нибудь большущий чемодан, чтобы ты в сосульку превратилась. Найдем самолет, хоть с одним свободным местечком, и посадим тебя в него. А такое возможно? Но ты же не в России. Просто полетишь низкими авиалиниями. Переговорим с тунисским экипажем, все все поймут. Ну, почему не помочь человеку, который в беде? Это с русскими тяжелее договориться. У них вечно какие-то проверки, и все должно быть строго по документам, а тут намного проще. А что я буду за это должна? Приедешь на родину и помянешь меня добрым словом. И все. Не могла не выразить я своего удивления. — Ну, не деньги же мне с тебя брать, тем более, что их у тебя все равно нет. — Ты значит, ты просто добрый волшебник? — Не знаю, добрый или нет, но почему бы мне не помочь моей соотечественнице, которая попала в беду? — Сегодня в десять часов вечера выходи из отеля, я буду ждать тебя в машине. Заночуешь в доме моего брата, заодно ему все расскажешь, а завтра с утра будем подыскивать для тебя самолет. «А как же я паспортный контроль пройду без документов?» «Это уже забота моего брата. Тебе контроль вообще проходить не надо. Тебя прямо к самолету на машине доставят». Николай помолчал и добавил, «Ты уверена, что хочешь сбежать от того, кому попала в зависимость?» «Конечно, уверена. Тогда не вопрос. Я готов оказать тебе помощь. А ты передай от меня привет России, когда вернешься на родину». Я не был там уже пять лет. Оглянувшись, я увидела проснувшегося Егора, который направлялся к нам. «Идет тот, у которого мои документы и деньги», — спешно произнесла я, дав понять Николаю, чтобы он поскорее уходил. «Ну, я, пожалуй, пойду. Не забывай, что я жду тебя в десять вечера у отеля. Сама не знаю, почему я тебе верю. Мне кажется, у тебя просто нет выбора». Николай взял свое полотенце и, не спеша, пошел вдоль берега моря. Я дождалась того момента, когда Егор подойдет ко мне вплотную, и, стараясь казаться как можно более спокойной, спросила, «А ты что так рано проснулся?» «Потому что не обнаружил тебя рядом. Я решила прогуляться. Утром море такое красивое и безмятежное. Послушай, ты мне зубы не заговаривай. Что это за мужик?» «Ты про кого?» «Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Тот, который сидел с тобой на лавке. О чем ты с ним разговаривала?» «О погоде», — тихо произнесла я и, получив от Егора хорошую пощечину, закрыла лицо руками. Егор сел рядом и схватил меня за ухо, как нашкодившую девчонку. «Маленькая дрянь, послушай меня внимательно», — взбесился Егор. «Если ты еще раз от меня уйдешь и с кем-нибудь заговоришь...» Я тут же позвоню в наше посольство и скажу, что убийца Игоря в данный момент находится в Тунисе. Тебя тут же арестуют и отправят на родину. Ну а что будет дальше, мне даже страшно предположить. Твое будущее — это тюрьма. Ты, наверное, плохо представляешь себе, что это такое».